Юрий уж Семецкий появился раньше, чем можно было представить. Уж не его ли Ауди стояла рядом с нашим «Фольксвагоном»? Ворвался в подвал, как всегда, без охраны, и вместо «здрасти» вопросил, нарочито по-русски надо думать из уважения к нам. Мы будем снимать кино или мы не будем снимать кино? Не понял, растерялся Матвеев. Так говорил режиссер в каком-то хорошем французском фильме. Там еще играл бельмандо а название я не помню. Так мы будем делать теракт или теракт отменяется? — Это ты у меня спрашиваешь? — решил возмутиться Матвеев. Но еще сильнее возмутился эльф. — А у кого же мне спрашивать? Вы чуть не убили моих людей? «Теперь держите их в каком-то подвале. Работать-то кто будет? Скажи мне, кто будет работать?» «Погоди!» — Ахман уверял, что это его люди. «Все люди Ахмана уже давно стали моими». «Не очень довериться. Это твои проблемы». «Ладно, Клаус, успокойся. И вообще, выясняй это с Ахманом. А я...» «Просто не привык работать с исполнителями, которые разворачивают стволы в любую сторону». «Не в любую. Ты просто не понимаешь разницу между тупыми послужными бойцами и настоящими профи», — подколол его эльф. «В нашем случае приходится работать именно со спецами высшей квалификации». — Давай лучше рассказывай, что ты задумал. — Теперь уже неважно махнул рукой Матвеев. — То есть как? — удивился эльф. — А так, после этой перестрелки в центре Берлина ничего нельзя организовывать. Даже в предместях не стоит. Засвечены все, кто только мог засветиться. А вообще-то твои ребята еще утром забраковали наш вариант. «Вот как? И что же они предложили?» «Гамбург!» интересно оценил эльф. «О конкретном месте шла речь?» «Пока нет!» — сказал Матвеев. «И эльф переключился на нас!» «Так и что, ребятишки? Какие есть идеи?» «Я понял, что сейчас наш выход!» Нельзя ударить лицом в грязь. Назвать ратушу? Главное полицейское управление? Порт? Да нет, нужно что-то более конкретное. Но я был в Гамбурге столь мимолетно. Потом вспомнил. Там же есть знаменитая улица красных фонарей, вроде розового квартала в Амстердаме. И мы еще с Филом по ней Среди дня носились, когда потеряли Малина. И потом по пути в порт. Рипербан. Ну, конечно. Весьма подходящий вариант. Улица Красных Фонарей. Предложил я. Рипербан. Согласно кивнул Фил и добавил, поясняя, как для идиотов. Очень людное место по ночам. Да, «Но там и полиции пруд-пруди», — возразил Матвеев. «А, впрочем, мысль интересная». «У нас еще будет время для обсуждения», — решительно подвел черту эльф. «Для КРП безразлично, где программит взрыв. Ты подтверждаешь это?» «Подтверждаю», — кивнул Матвеев. «Тогда снимай с них наручники». «Возвращай пистолеты, и мы поехали! Сюда ведь тоже могут нагрянуть!» «Нагрянуть могут куда угодно, в том числе и в Гамбург!» — улыбнулся Матвеев. Под занавес он выдал какую-то шутку на немецком. Оба засмеялись, и мы поняли, что на этот раз угроза миновала. Мы с эльфом вышли через другую дверь. У подъезда на улице стоял просторный джип «Опель Фронтера», куда нам и было предложено сесть. «Мы больше не вернемся в Берлин?» — спросил я. «Скорее всего, нет», — кивнул эльф. «Тогда придется заехать в Кауфхоф». «В какой еще Кауфхоф?» «При наличии денег в Гамбурге есть все, что необходимо». «Вот именно», — подхватил я. При наличии денег. Они-то и остались в Каупхофе на Александрплац. Крошка. Эльф неожиданно назвал меня коротким прозвищем, как друг, и перешел на «ты». «Ты абсолютно уверен, что нам стоит туда возвращаться?» «Абсолютно», — сказал я. «Потому что там...» Остались все наши деньги. Эльф понял. Надо думать, что он еще не забыл, какую сумму выдавал нам совсем недавно. А я, когда получали оружие, сразу смекнул, что деньги следует держать в более надежном месте, чем полуконспиративная квартира Моники. Служебное помещение в универомаге контролировали люди Кулакова. И это был наилучший вариант. Идти же в бой с полными мешками денег можно во Владимирской глуши, но не в Берлине. И я не ошибся. Вряд ли товарищ Матвеев отдал бы нам миллион баксов с той же легкостью, с какой вернул оружие. — Хорошо, — кивнул эльф. — Заедем. — Только наверх я пойду один. Договорились, Юра? «Я впервые назвал его так. Ну, а как еще? Клаусом, что ли? Или, может быть, эльфом?» Семецкий улыбнулся. «Хорошо», — повторил он еще раз, — «я понял». И тут встрепенулся Фил, который, по-видимому, тоже анализировал все нюансы этого необратимого отъезда из Берлина. «А наши машины останутся там, где мы их бросили?» «Ну зачем же? Я успел отогнать их подальше от нехорошего места. Вы же не случайно побросали их с ключами в замках?» «Это из стратегических соображений», — пояснил я. «Понятно», — кивнул Эльф. «Но все получилось правильно. И теперь добрые люди помогут вернуть транспорт фирме. Поехали». Картина только что отгремевших событий потихонечку вырисовывалась. И я все-таки решился задать уже давно мучивший меня вопрос. «Так это ты сидел в той ауди?» «Да. Только не спрашивай, почему я не вмешался сразу?» «Не буду. Я о другом спрошу. Кто приехал на армейском Хаммере?» «Некие господа из Бонна». Уклончиво ответил эльф. «Корпорация «Феникс», — решил уточнить я. «А, так это вы их и пригласили», — мигом догадался он. «Удачный ход». «Почему удачный?» «Потому что это для вас корпорация «Феникс», а для берлинской полиции они военная разведка. И одним только фактом своего появления — Ребята надолго отвлекут оперативников. Это важно, если, конечно, предположить, что полицейские вдруг вздумают нас с вами искать. — Так мы куда едем? — полюбопытствовал Циркач, словно только что проснулся. — Сначала за вашими деньгами, потом в Гамбург, разумеется. — А как же взрывчатка? — Вот! Какие вопросы интересуют, оказывается, ветеранов советского цирка? Взрывчатку мы, к сожалению, забрать не можем. В Берлине свои курды, в Гамбурге свои. За эту платил семнадцатый Так что считайте, что мы ее подарили российскому посольству в лице господина Матвеева. Приедем и на месте разберемся. Да, слушайте. Вспомнил вдруг эльф что-то очень важное. — Почему вы называли Матвееву именно Гамбург? — Я так долго мучился тогда, выуживаясь собственной памяти, с чем еще связан у нас Гамбург. А теперь оно вспомнилось мгновенно. Так иной раз пытаешься вытряхнуть патрон из заклинившего затвора. А потом устало махнешь рукой, и он вдруг выкатывается сам собой. Ну, конечно. Вчерашняя ночь, к Найпе, начало разговора с эльфом. Это он сам и упомянул Гамбург. Но вначале я решил сказать о другом. Видишь ли, Юра, с этого города я начинал свое знакомство с Германией. Там остались люди, с которыми я могу выйти на связь и в случае чего попросить о помощи вот как эльф почувствовал некоторую недоговоренность, а если не секрет с каким заданием вы туда ездили думаешь что теперь уже не секрет. я еще накануне решил, что про историю девяносто седьмого года можно и даже нужно рассказать эльфу не упоминая разумеется заказчика это было два года назад и мы должны были встретиться в порту с человеком по имени Сергей Малин эльф даже притормозил и осмотрел меня долгим пристальным взглядом вот это да башаков неужели вы «И на его организации успели поработать?» «Нет», — честно признался я. «Встреча тогда не состоялась». «Жаль», — резюмировал он. «Ну, да ладно, какие ваши годы?» Я улыбнулся и предложил. «А давай-ка откровенность за откровенность. Мы ведь тоже не лаптем щи хлебаем. Учимся думать потихонечку». «Вот, например, тогда в Кнайпе ты сказал нам, мол, для курдов ты в Гамбурге. Ну, я и решил, что это не просто так, что это намек. Я прав?» «Ты даже вообразить себе не можешь, крошка, насколько ты прав. Только в Гамбурге есть смысл что-то организовывать сегодня. И то, что там есть ваши люди...» Прекрасное совпадение. Они могут и нам пригодиться. Но для начала мы сделаем ставку как раз на людей Сергея Малина. Вот черт! Если бы я еще знал, кто такой этот загадочный Малин. Но вопросы задавать было негоже. Тем более, что через пару секунд эльф сказал. Обратите внимание на Трабант. — В правом ряду. Он уже довольно долго едет за нами. — На таком музейном экспонате заниматься слежкой? — Вот и я думаю, — согласился эльф. — Ерунда какая-то.